Глава двадцать вторая. Серебром, плей, командую я. Если бы не пулеметы, тут бы нам и кирдык. В тумане не шибко прицелишься, что по демону, что по человеку. Даже мои амулеты, дар магического зрения, помогают так себе. В такой ситуации у автоматического оружия шанс попасть гораздо выше. Из молочного тумана слышны проклятия, крики ярости и боли. срабатывают и ловушки, которые мы с бойцами заготовили за где. Те самые заострённые бамбуковые колышки, выпочканные в дерьме нечистотах. Но порыв наступающих слишком яростен. Крики "Банзай", всё ближе. Бойцы бьют залпами, пулемёты строчат, ловушки находят свои жертвы, а японцы, люди и демоны, прут и прут на наши позиции. Кроме обычных солдат противника в рядах наступающих какие-то похожие на гоблинов мерзкие существа. Это Сикома, ваш бродяга, шепчет из-за плеча верный скорабод. Сикома, так Сикома. Пуля даже серебряная, как известно, дура, ей без разницы, кто перед ней, человек из плоти и крови или демон, весь пронизанный эфирными субстанциями. Сперва всаживаю пулю в окаленную харю Сикомы, прущую на меня с орисакой с примкнутым штыком. Демон падает, на его месте тут же вырастает японский солдатик с разогнутым в диком крикертом. стреляю ему в грудь. Солдат эк спытыкается набего и падает почти на бруст веря окопа. Сухо щёлкает курок. Так и есть, отстрелен весь барабан. Бойцы мои успешно перезаряжают свои мосинки, а противник прёт и прёт. В какой-то момент выстрелы с нашей стороны почти смолкают, только страчу от пулемёта, собираю свою кровавую жатву, лихорадочно впихиваю патроны в барабан револьвера. Вторая волна противника всё ближе. Тёмные силуэты в белёсым тумане Залпом, пли, залпом, пли. Враг так близко, что слышно, как пули с тупым стуком входят в тела. Стрелять без команды. Грохот выстрелов учащается. И вот как прикажете в такой ситуации беречь патроны. Пускаем в ход наши самодельные гранаты. Во все стороны летят комья земли и части тел противника. Уродливая голова японского гоблина с приплюснутыми, остроконечными ушами и оскаленными в яростной гримасе кривыми клыками падает прямо передо мной. С зубы клацают от удара. Полное ощущение, что последним посмертным движением он хотел укусить меня. Японцы отходят. Думаю, небольшая передышка. Сейчас сформируют вторую волну и попрут снова. Спешно дозаряжаемся, оставляю за себя старшим Бубнова, а сам с Кузьмой иду проведать четыре наши пулемётные команды. Откуда четыре, спросите вы? Выделили же всего пару пулемётов на подразделение. А еще пару я тупо выцеганил у тех господ офицеров, которые как и Коломнин считают пулемет ненасытным расстратчиком патронов. Пулеметчиков на Максима у них все одно не было, так что у них эти два ствола стояли бесполезным грузом. А у меня сгодились в дела. Правда пулеметы мне дали без патронов, так что приходится крутиться, объяснив перед боем всем своим пулеметчикам пользу коротких очередей. Не доходя до Жалдырина с его вторым номером, чувствую под ногами непонятную сырость. Сапоги хлюпают по лужам. Откуда вода? Дождя же не было. Повторяю вопрос Жалдырину. Тот смущённо хмыкает и лукаво улыбается. Ах, ты ж ёж, морячок, же у меня в оденой. Как я мог забыть? Твоя работа, моя, ваш бродь. Уж больно японец сильно пёр, так что пришлось подболотить. Осторожно выглядываю в потихонечку редеющий туман. Раскисшая почва создала для наступавших японцев дополнительную помеху. и позволило Жолдырину выкашивать врага с большим успехом. Объявляю ему благодарность и предлагаю усилить его позицию вторым пулемётом, выдвинув их чуть вперёд во фланг второй волне японской атаки. Обговариваем, что сигналом для открытия огня должен стать двойной крик с верестели. Отправляю скоробуты донести мой приказ до обоих пулемётных команд на другом фланге. Сам организую усиленную пулемётную точку из Жолдырина с его вторым номером и второй пулемётной команды. Во все ещё густом белёсом тумане, в стороне японских окопов звучат отрывистые команды и резкие звуки сигнальных рожков. Бегу по окопу к своему командному месту. Там уже ждёт Кузьма. Ну что, у пулемётов на правом фланге. Всё передал ваш, Бродь. Патронов у них маловато, жалуются. Тяжело вздыхаю. Спасибо, ротмистру Коломнину, любителю штыковых атак. С другой стороны, Шамхалов тоже прав. Когда сказал, что экономика просто не потянет такого расхода боеприпасов. Заводы выпускают патроны по старым нормам. Запасы на складах не столь велики, как требует того современная война. И что с того, что есть пулемёты, если к ним не хватает патронов? Легко по потанцам в книжках. У них, как автор захотел, так и патроны откуда-то чудом взялись. В степи за пару дней заводы построились, дороги проложились, и даже чиновники перестали воровать и наживаться налево и направо. Скарабут протягивает фляжку. Держи, отец, ваш бродяга. Я тут чайку сообразил, сладкого, не перекусить, так хоть чаем подкрепиться. С утра же ни крошки во рту. Спасибо, Кузьма. А сам? Да я уже, ваш бродяга. Чёрт. Тишина-то какая вдруг свалилась. Туман ещё больше похож на вату, в которой тонут звуки, мысли рождаются другие. Тихо, на самой грани слуха шуршание. Нет, это не шуршание. Это тихий, почти неразличимый шёпот. Сквозь туман проступают призрачные колышущиеся тени. Господи, как вдруг захотелось сдохнуть. Что я здесь делаю? Зачем? Россию спасаю. Ну и многона спасал, всё без толку. Порт Артур всё равно сдадут. Войну проиграют, революция пошатнёт империю, а в 17-м уже и империя всем будет до лампочки. Лишь бы мир поскорее. царя скинули, чтобы мир наступил. Большевики всех миром купили, а потом устроили бойню ещё на 5 лет. Тиф, вши, испанка, голод, разруха и миграция и прочие ангелы великой русской революции. С удивлением гляжу на револьвер в своей руке. Самое же простое решение. Бац, и никаких проблем. Палец оттягивает курок, холодный металл впивается в лоб. Из гибельного ступора меня выводит дикий, полный какой-то вселенской тоски крик. Один из моих новичков из числа прибившихся стрелков, бросив винтовку, выскакивает на броствер и брёдёт, словно потерянный, в сторону японских позиций. Грохочет выстрел со стороны противника, и бедолага стрелок, споткнувшись, падает на землю, чтобы больше никогда уже не подняться. Призрачные тени демонов противника всё ближе. Все сильнее ужас охватывающий нас и всё больше желания разом покончить с ним, выскочив под пули врага или пустив самому себе пулю в лоб, живот крутит за могильным холодом, мозг выкручивает наизнанку. Это ж какой гормональный шок переживают наши бедные организмы. Воздействие демонов, похоже, парализует выработку в организме серотонина, дофамина и норадреналина. Ещё один боец выскакивает из окопов и бежит в сторону врага. Его гонят страх жизни и жажда смерти, единственного, как кажется, избавления. Пара выстрелов от противника, и этот бедолага падает на землю и замирает. Из последних сил отвожу ствол нага на от собственного лба, всматриваясь в донышки револьверных патронов в барабане. Отлично, серебряные имеют место быть. Стреляю в приближающихся демонов. Они ростом с человека, с красными, горящими глазами. вроде попадаю, но большого ущерба не наношу. Как хочется сдохнуть прямо на месте. Из последних сил кидаю в демона гранату и снова никакого эффекта. Со стороны противника слышны команды и сигналы к атаке. По ходу нам коюк. Возьмут как тёпленьких. В таком состоянии мы даже малым мальски серьёзного сопротивления не сможем оказать. Во рту условно сирийская пустыня. Язык прилип к гортани. Даже слово из себя не выдавить. Дрожащими пальцами откручиваю пробку с фляжки, делаю глоток другой сладкого чая и желание медленно умереть отступает. Спасибо Кузьме. Где он, кстати? Оглядываюсь. Скоробут скорчился над якопом, обхватив руками голову. Вот он, с диким вскриком выпрямляется и пытается выбраться из окопа. Ну уж до отки, ординарца я вам не отдам. Стаскиваю Кузьму обратно в окоп, отвершиваю пару пощёчин. Не со зла, чтобы малость привести в себя. И вливаю в него несколько глотков чая, чувствую, как его тоже потихоньку отпускает. Всем немедленно пить и есть. Если ничего нет, просите у товарищей. Приказываю я. От японских окопов раздается громкое бандзай, топот десятков ног бьет по ушам, словно барабанный бой. Сую винтарь в руки кузмы. Огонь! Полю по наступающим из нагана. Мои не до конца пришедшие в себя бойцы ведут редкий неприцельный огонь по врагу. Редко взрываются уцелевшие после первой атаки растяжки, вскрикивают, наткнувшиеся на наши отравленные дерьмом колышки японцы. Враг уже совсем близко к нашим позициям. В ногоне снова пустеет барабан. Хватаю винтовку одного из погибших бойцов, передергиваю затвор, целяюсь. Выстрел. Ваш бродь! Толкает меня в бок кузма. Пулемет уже. Чего молчат? Точно. Сигнал. Пора. Дважды свещу сверестелью. Услышат ли? А если они самоубились от демонских происков, секунды тянутся словно часы. Мы лихорадочно отстреливаемся и, наконец, сперва с левого фланга, а потом и с правого, забили в четыре ствола кинжалным перекрестным огнем наши максимки. Молодец, Жалдырин, молодцы, ребята, не поддались. Японцы прут как не в себе, мы поляем как заведенные. Пулеметное трахтение на наших флангах слабеет и захлебывается. Черт, что там происходит? Как не хватает рации или хотя бы полевого телефона? Эк размечтался. Даже послать бойца разузнать, что случилось, не выйдет. Некого. Противнику самого Бруствера. Штыки к винтовкам у моих бойцов примкнуты заранее. Так тут принято во время боя. Перекидываю револьвер в левую руку, выхватываю заговоренную шашку в рукопашную. Ура, братцы! Выскакиваю из-за копы. Прямо передо мной очередной японский гоблин сикомы с мечами там-то в обеих руках. Руны на моей шашке пылают, как костер в темную ночь. Запускаю мельницу, аж воздух свистит вокруг моего клинка, и стреляю сикомы в коленку. Тот спотыкается, воет от боли. Лезвие моей шашки впивается в его шею, хлещет зеленоватая кровь. Противник хрипит и валится мне под ноги. Успеваю оглянуться на своих людей. Вокруг кровавая круговерть. Бойцы чисто крестьяне на покосе. Кто штыком противника, как вилами, кто прикладом. Недаром в древнерусском языке слова пахарь и воин одно коренные. Оротай и ратник. Краем глаза вижу, как с буку на кузму выскакивает какой-то потомок самураев. Вот-вот кнет скарабуто своим штыком в бок, а домовой даже развернуться не успеет. Наношу удар шашкой по локтю врага. Отрубленная рука вместе с винтовкой летит на землю, из обрубков хлещет кровь. Японец верещит от боли. Стреляю ему в голову, всё равно не жилец. Да где же пулемёты, мать их дери? Словно в ответ на мой вопрос оживают оба пулемёта левого фланга, а затем и правого. Веер пуль косит врага. Японцы не выдерживают, они откатываются вместе со своими демонами, оставляя на поле боя раненых и убитых. Дьявольские их демоны тоже отступают назад, разочарованно шурша на грани нашего слуха. мы ещё встретимся, обязательно встретимся, чудится мне в их злобном шёпоте. Неужели отбились? Сползаю на дно окопа и сижу совсем без сил, привалившись спиной к окопной стенке. Нательное бельё насквозь мокро, да и мундир. Что же это за напасть, с которой мы столкнулись? Примечание: здесь японцы выпустили против бойцов Гордеева синегами это демоны, паразитирующие на человеческом страдании. Они появляются на поле боя в районах катастроф или эпидемий и вызывают у уцелевших жажду смерти. Справиться с ними можно только одним способом едой и питьём. Гордееву повезло, что он интуитивно ухватил верный способ. Конец примечания. Снова перемещаюсь к пулемётчикам, на этот раз на правый фланг. Костин, Загрединов, Яцко и Васильев. Костин и Яцко из примкнувших к нам сибирских стрелков. Костин с патронами как Есть ещё малый запасец, ваш брось, отвечает боец, продолжая возиться с пулемётом, прочищает затвор и пулеприёмник от грязи. А чему перестал стрелять в разгар боя? Стволы закипели, ваш брось. Спасибо, морячок наш водяной пособил, устроил нам собственный источник. Костин кивает в угол окопа, где весело булькает небольшой родничок. Вы уж передайте ему наш мерси, обязательно. Молодец водяной, сообразил, что водную преграду можно не только под ноги врагам бросить, но и пулеметы напоить. За спиной стук копыт. Оглядываюсь. Шамхалов осаживает коня. Как вы, штабс-ротмистер? Вроде отбились. У соседей справа беда. Японцы ворвались в окопы. Нужно помочь. Нужно так нужно. Бубнов ко мне. Унтер подбегает, кизряет. Оставишься за старшего. С половиной людей справишься? Бог даст. Вы дюжим, ваш брод. Вторую половину с лошадьми ко мне и два пулеметных расчета. Жалдырина с Костиным. Есть, он убегает выполнять приказ. Фёдор, окликаю Лукашина младшего, давай сюда наши тачанки. Фёдор, понимающе кивает и тоже убегает. Кузьма приводит двух наших коней. Вскакиваю в седло. Вокруг меня собирается ударная группа. Пулемётчики грузят свои максимки в пролётки. Слушай мою команду. Рысью, марш. Шамхалов нас как бы возглавляет. А как с реальной субординацией на поле боя? Николай Михайлович, командуйте. Вам с подручнее, с вашими методами. Ага. Вот и ответ на мой незаданный вопрос. Рысью вылетаем к окопам соседей справа. Да, дела тут скверные. Японцы уже в наших окопах, а по полю боя спешно подходят вражеские цепи. Командую Точанком вести огонь по наступающим японцам, двигаясь вдоль линии окопов, а сам с бойцами спешиваюсь, спрыгиваем в окопы в самую гущу боя. Шашка в правый револьвер, в левый, в окопах противнику упорный. Они считают, что победа уже у них в руках. Однако две пулемётные точанки наверху делают своё дело. Японцы отступают, оставив без поддержки тех, кто уже ворвался в наши окопы. Кто-то ещё яростно отбивается, кто-то тянет руки вверх, сдаваясь на милость наших солдат. Оглядываю разгоречённые успехом лица бойцов, бросаю взгляд на Шамхалова. Будем радоваться или рискнём развить успех? В глазах моего кавказского командира нескрываемый азарт. "Рейскням, и пусть Аллах поможет отчаянным. В атаку!" Часть бойцов помогает перетащить через линию окопов тачанки. Они мчат вперёд. Мы бежим следом, преследуя отступающих японцев. Тачанки делают разворот, бьют в спины бегущему врагу, сея смерть и ещё большую панику. Японцы бегут так, что только пятки сверкают. На их плечах мы врываемся во вражеские окопы. Сопротивление почти нет. Поле боя и первая линия вражеских укреплений за нами. Переглядываемся с Шамхаловым. Силён соблазн продолжить удар и рвануть на следующую линию японских укреплений, но бойцы устали после двух отбитых атак из собственного успеха. Лучше вовремя остановиться. Господин ротмистр, отвечаю Камеску на его незаданный вопрос. Лучше укрепиться на этих позициях, подтянуть подкрепление и с новыми силами развивать успех. Шамхалов согласно кивает. Он скачет в тыл. Я оставляю на новых позициях тачанку Желдырина с его вторым номером и половину своих бойцов. Старшим оставляю старшего Лукашина, а сам возвращаюсь на свои позиции. Как там у Бобнова? У Бобнова всё нормально. Японц хотел бы в атаку рвануть, да передумал. Не как ваш удар у соседей, господин штабсрот мистер, заставил его остановиться. Здесь бы получить подкрепление, да развить достигнутый успех. Возвращается Лихманов. Даня один с Аликули Мирзой. Подполковник бледен, но старается держаться в седле бодрячком. Интересно, выписали его из госпиталя или сбежал? Не удивлюсь, если сбежал. Докладываю об обстоятельствах сегодняшнего боя и наших успехах. Перс благосклонно качает головой. Благодарю за службу, господин штабс-ротмистр. Я позабочусь, чтобы награды не обошли достойных. Господин подполковник Награда это хорошо, но гораздо лучше было бы развить успех. Я мог бы организовать ночную атаку на вторую линию японских окопов. Японцы не будут ожидать нападения. Подполковник мрачнеет. Это как-то не по-рыцарски, Николай Михайлович. Да и не принято ночью действовать. Рыцари остались в прошлом. Современная война требует новых приёмов, таких, которых противник не ожидает. А мы сторожим вчерашний день. Фух, высказался. А с другой стороны, Только беднягу подполковника расстроил. Он и так делает, что может. К нам подъезжает Вержбицкий, осаживает коня и озряет аликуля и мерзя. Господин подполковник, только что поступил приказ генерала Курапаткина. Из-за угрозы флангового удара противника необходимо отступить на подготовленные оборонительные позиции. Что? С трудом сдерживаю язык, чтобы не нарушить субординацию и не высказать Вержбицкому все, что думаю об умственных способностях Курапаткина. Поляк то ли что-то почувствовал, то ли прочитал в моём взгляде, смотрит на меня сухмелкой. Господин штабсрот, мистер, хочу напомнить, что командующему стратегическая обстановка видна лучше, чем вам из своего окопа. Это вам здесь сопутствует успех. А на нашем правом фланге противник серьёзно вклинился в наши позиции, так что в некоторых местах пришлось отойти на третью линию окопов. Не надо приписывать мне тех мыслей, которые я не высказал, отдёргиваю я Вержбицкого. Тогда потрудитесь выполнить приказ командующего. Вержбицкие картины козярят и скачут от нас прочь. Вижу по лицам Аликули Мирзы и Шамхалова, что и их приказ Куропаткина не порадовал. Командуйте, Николай Михайлович, машет рукой расстроенный подполковник. Отходим. Вы слышали приказ?